Глава 16 Сначала я даже подумал, что наткнулся на что-то под водой. То ли на камень, то ли на полузатонувшую корягу, не весь откуда взявшуюся посреди озера. Но тогда лодку непременно тряхнуло бы, ударило, было под днищу. Нет, дело явно было не в этом. Кто-то или что-то развеяло мою магию, да еще и управилось с обычным ветром, видимо, чтобы не дать плыть дальше. Но дар остался при мне. Для большей уверенности я даже покрутил между пальцами крохотных горынычей и дотянулся до источника. И то, и другое вышло легко, почти без усилий. Но поток энергии, которым я наполнял парус, исчез. Впрочем, ничто не мешало сотворить его снова, просто добавив побольше, если что-то вдруг пойдет не так. Продавить чужую волю собственной, дожить последние километры силой дара... Если уж местные хранители, какое-то немыслимое сверхклассовое плетение, или еще бог знает, кто не хотят пропустить по-хорошему. Сначала получалось не очень, но потом я все же наполнил пару с ветром, и лодка снова нацелилась носом в остров вдалеке. На этот раз резерв расходовался куда быстрее прежнего, и мне даже пришлось тянуться к источнику. Зато теперь я двигался вперед почти так же, как и раньше. И кому-то это явно не нравилось. Успокоившиеся было волны снова разбушевались. И теперь лупили вдвое сильнее, норвя сбить с курса или хотя бы плеснуть в лицо или за от воды, неожиданно холодной, несмотря на июньский полдень, который я при всем желании уже не мог назвать светлым и безоблачным. Ладога вокруг стремительно наливалась тяжелой свинцовой серостью, отражая внезапно нахмурившееся небо. Воюя со сбунтовавшимся парусом, я не успел заметить, как синева над головой сменилась низкими тучами, дождь, к счастью, еще не начался. Но сырости мне хватало и так. Брюки и куртка уже успели вымыкнуть насквозь. а Лодка набрала воды уже чуть и не по щиколотку. И даже это понемногу начинало, если не пугать, то нервировать уж точно. Пришлось снова воспользоваться даром. Я сложил ладонь ковшом, потянул на себя, собирая воду с со дна, и выплеснул за борт. А потом снова вцепился в гульнувший в сторону руль, направляя лодку к острову. За последние четверть часа он приблизился от силы на километр, и это стоило мне немалой части резерва. «Да чего ж тебе надо, зараза такая!» — проворчал я сквозь зубы. «Пусти!» Чужая сила поддавалась, но нехотя. Каждые сотни метров мне приходилось буквально выгрызать. Лодка шла, будто везая в густом желе, которое мне приходилось рассекать магией. Я мысленно представлял себе гигантский клинок и направлял его перед собой прямо по курсу, вскрывая защиту загадочного острова. Мягко податливую и всё же надёжную. Со сложной структурой заклятия я бы, пожалуй, попробовал справиться, но плетением все это определенно не было. Местная сущность давила грубой сырой мощью и давила лениво, вальяжно, будто играя со мной в поддавки. Самым обидным казалось ощущение собственного бессилия и незначительности. При желании остров наверняка запросто развернул бы лодку обратно и нападал бы под корму так, что она одним махом долетела до самого Линдского скита, но по каким-то неизвестным мне причинам все таки понемногу уступала. Проверяла на прочность, Не случайно странный дедов ритуал был тайный, предназначенный исключительно для высокородных князей. Одаренный ниже пятого класса без подпитки от источника уже давно бы испекся, а я продолжал кое-как пробиваться вперед. И все же силы понемногу заканчивались. Лодка все еще шла вперед, остров приближался. Я уже мог без особого труда разглядеть здоровенные валуны и молодые деревца на берегу, но и резерв таял как снег на апрельском солнце, и даже источник уже не успевал его пополнять. С каждым мгновением, с каждым плеском аборт, местная защита становилась все плотнее и непреодолимой. Когда Дар принялся тянуть энергию из тела и в глазах понемногу начало темнеть, я на чистом упрямстве продрался еще метров на пятьдесят и сдался, остановившись всего в половине километра от острова, не больше. Выдохнул, отпустил руль и только молча наблюдал, как нос лодки понемногу относит влево, относит по успокоившейся воде. Стоило мне перестать выжимать из себя собственную магию, тут же исчезла и чужая. Ветер стих, ладога в на мгновение улеглась, и даже небо будто перестало хмуриться. Все так же нависало над головой серой громадиной, но уже не казалась сердитым и недобрым. Чужая сила больше не мешала, не давила, словно и вовсе исчезла. Но что-то подсказывало. Сдумай я снова воспользоваться даром, не пройду вперед и сотни метров. Внезапная догадка заставила меня не только спрятать родовую магию подальше, Но и опустить парус, если уж остров так сильно возражал против магического ветра, что успокоил даже обычный. Кое-что все таки оставалось. Есть! Сработало! Стоило мне взяться за весло, лодка тут же двинулась вперед. Пусть и в половину не так резво, как раньше, зато легко и свободно. Против такого местные хранителей ничего не имели, и я одолел сначала сотни метров, потом вторую, третью. Остров прибежался с каждым мгновением, и когда берег оказался рядом, я и вовсе прекратил грести. Неведомая сила, до этого прямо мешавшая, вдруг превратилась в помощника, сама подхватила лодку и понесла. Сначала к берегу, и чуди не у самой суши, чуть вправо, вдоль заросших серо-зелёным мхом камней. Я уже даже не пытался касаться руля и покорно ждал, чем все это закончится. Заодно прикидывая в уме, смогу ли в случае чего махнуть до берега. Но остров, похоже, решил, что с меня достаточно неприятностей. И пришло время и для награды. Уже скоро лодка резво забрала к берегу, скользнула между двумя огромными валунами и через мгновение откунулась носом в мягкий песок. Я оказался в крохотной бухте, будто специально созданной самой природой или неприродой. Чужая сила перевела меня сюда явно не случайно, и я понемногу догадывался, что все, что мне пришлось делать чуть не с самого утра, было чем-то вроде испытаний или экзаменов. Сначала на знание ритуала и невесть кем и когда придуманных традиций идти пешком к пристани, попросить лодку и заплатить, не торгуясь, потом на личную силу дара и связь с источником, пробиться через упругую защиту острова, и под конец то ли на сообразительность, то ли на готовность усмирить нрав и немного поработать руками. Все три я, похоже, выдержал, но это вовсе не значило, что странные проверки на этом закончатся. Перемахнув через борт лодки, я прошлёпал ботинками по мокрому песку и, наконец, выбрался на твердую землю. Скорабкался на волны и почти сразу оказался в самом настоящем лесу похожим на тот, что окружал монастырскую пристань в Карелии, разве что более густым, темным и уж точно не таким дружелюбным. Ничего напоминавшего дорогу, просеку или хотя бы тропинку я так и не разглядела, но все равно смело зашагал прямо. Судя по тому, что я видел с воды, весь остров был в поперечнике вряд ли больше километра, так что не заблудиться, ни повстречать крупного хищника мне не грозило. Полутать оказалось попросту негде. Ориентиры лодки, два крупных остроконечных камня, кое-как просматривались даже издалека, так что мне оставалось просто двигаться туда, где, по ощущениям, должна была находиться середина острова. Шум я услышал чуть и не сразу, задолго до того, как смог разглядеть сквозь деревья хоть что-то. Он наверняка разносился по лесу до самого берега, где его заглушал плеск волн. Уверенный потрескивающий стук, мерный и словно неторопливый, будто кто-то там за деревьями колотил по ним чем-то тяжелым с равными промежутками. Раз, два, три... На загадочном острове в незапамятные времена, ставшем обителью тех самых высших сил, это могло означать что угодно, однако ни страха, ни даже настороженности я почему-то не почувствовал, скорее наоборот. Звук внушал ощущение чуть ли не домашнего уюта и казался хоть и странным и почти неуместным здесь, но одновременно понятным и знакомым. Настолько, что я не смог сдержать смех, когда увидел, откуда именно он доносился. Сначала за деревьями показалась крохотная низенькая избушка, вросшая в землю чуть ли не по самое единственное квадратное окно. Покрытая дранкой крыша заросла вездесущим мхом и выглядела так, будто ее не чинили лет сто, как и само неказистое жилище. По сравнению с избой мужик, колувший дрова за углом, казался чуть ли не гимназистом, хотя по виду явно уже разменял пятый десяток, а то и шестой. Самый обычный мужик, неряшливый и неказистый, он был одет в какую-то дерюгу, я постеснялся бы залезть в такое даже для тяжелой работы. Впрочем, несмотря на жалкий облик, топором мужик орудовал спора. С каждым ударом тяжелые поления раскалывались на две одинаковые половинки и аккуратно разваливались в стороны, только щепки летели. «Доброго дня, сударь!» — позвал я, выходя из-за деревьев. «Эй!» Мужик со размаху вогнал лезвие топора в пень, служивший ему колодой, и, развернувшись на пятках, сложил руки на груди. Хоть это место едва ли часто посещали гости, на заросшем неровной бородой лице я не разглядел ни испуга, ни удивления. А вот неприязни было, хоть отбавляй. «Ты кто такой?» — проворчал мужик. «Не звал я тебя. Шел бы ты отсюда пока цел. «Так и пойду, любезный», — я пожал плечами. «Ты только скажи, в какую сторону. Место я на острове особенно ищу. Может, знаешь такое?» Неприязни и издёвки во взгляде меньше не стало, зато теперь к ним примешивалось что-то вроде любопытства. На мгновение показалось, что недобрый зыркающий из-под хмурых бровей глаза мужика просвечут меня насквозь. «Может, и знаю», — задумчиво проговорил он. «Ладно уж, себя что-то топором махать. А ты, я гляжу, парень крепкий. наколи мне дровишек, а там и поговорим». Первой мыслью было послать мужика куда подальше и поискать таинственное дедово место силы самому. Но чуйка подсказывала, что гонор лучше поумерить. И хоть и никакой магии вокруг я не ощущал, все здесь вполне могло оказаться вовсе не тем, чем казалось. «Накалю!» — кивнул я. «Чего бы мне не наколоть?» Сбросив еще мокрую от озёрной воды куртку прямо на землю, я шагнул к колоде, крепко схватился за топор, потянул и... Ничего! Широкое толстое лезвие не двинулось и на волос. Я дёрнул снова, взялся двумя руками, попробовал раскачать, но так и не смог. Проклятый пень закусил топор намертво и выпускать, похоже, не собирался, даже когда я набросил на себя охоту еще пару плетений. «Не выходит? сочувственно поинтересовался мужик. «Хлебки нынче парни пошли! Тьфу!» Наблюдая он молча, я, пожалуй, не стал бы выделываться и просто разнес поленья боевыми заклятиями, Заодно показал бы нахалу, что в гости к нему пожаловал непростой человек. Но от кривой хмылки меня вдруг взяла такая злоба, что я снова подступился к колоде, вцепился в чертов топор и потянул с такой силой, что затрещала спина. А за ней и локти. Ботинки вдавило в землю с такой силой, что на мгновение показалось, что ноги сейчас уйдут вглубь по колено. Но я все равно тянул, даже когда в глазах потемнело, А могучие корни вокруг пня сначала затрепетали, сбрасывая налипшие сосновые иголки и сухой мох, а потом с хрустом вылезли наружу и... Лезвие выдернуть я так и не смог, зато из земли сам пень. Жалобно затрещало дерево, брызнуло во все стороны щепками и мокрыми ошметками земли, и тяжеленная громадина вдруг заметнулась, едва не впечатав обух топора мне между глаз. От неожиданности я едва успел отпрянуть назад, запнулся о расколотой полено и чуть не свалился. «О, даю, ты погляди какой! Всю колоду мне раскурочил!» Мужик хлопнул себя ладонями по коленям и, согнувшись, заржал на весь лес. Так громко, что у меня на мгновение заложило в ушах, а ветхая крыша из бушки встрепенулась, сбрасывая подгнившие куски дранки по краям. Смеялся он долго. Я успел почувствовать и стыд, и злобу, и острое желание заехать вредному мужику в лоб, хоть тем же поленом, и покорное смирение, и, пожалуй, даже обреченность. На мгновение все это показалось то ли каким-то суровым розыгрышем от деда, то ли просто поравалом. Уж не знаю, чего меня ждало бы в случае успеха, но местные высшие силы вряд ли имели намерение помогать тому, кто только что чуть не разбил себе голову топором. «Ой, потешил старого! От всей души!» Мужик в рукавом выступивший от смеха слёзы и поманил за собой. «Вижу, сил тебе не занимать. Пойдем к в избу». «Это зачем?» На всякий случай поинтересовался я. Зачем, зачем? Чай пить будем, буркнул мужик. Заодно расскажешь, для чего ко мне, пожалуй.